Агата Кристи, свидетель обвинения Невысокого роста, худощавый, элегантно, почти щегольски одетый. Так выглядел мистер Мэйхорн, поверенный по судебным делам. Он пользовался репутацией превосходного адвоката. Взгляд серых проницательных глаз — Видевших, казалось, все и вся, ясно давал собеседнику понять, что тот имеет дело с весьма неглупым человеком. С клиентами адвокат разговаривал несколько суховато, однако в тоне его никогда не было недоброжелательности. Нынешний подопечный Майхерна обвинялся в преднамеренном убийстве. Моя обязанность еще раз напомнить вам, что положение ваше крайне серьезное, и помочь себе вы можете лишь в том случае, если будете предельно откровенны. Леонард Воул, молодой человек лет тридцати трех, к которому были обращены эти слова, сидел безучастный ко всему происходящему, уставившись невидящими глазами прямо перед собой и прошло некоторое время, прежде чем он медленно перевел взгляд на мистера Майхарна. «Я знаю», — заговорил он глухим, прерывающимся голосом, — «вы уже предупреждали меня, но никак не могу поверить, что обвиняюсь в убийстве, к тому же таком жестоком и подлом». Мистер Майхерн привык верить фактам, ему чужды были эмоции. Он снял пенсне, не спеша протер сначала одно, потом другое стеклышко. Э, «Ну что ж, мистер Воул, нам придется потрудиться, чтобы выпутать вас из этой истории. Думаю, все обойдется. Но я должен знать, насколько сильны улики против вас» и какой способ защиты будет самым надежным. Дело никак нельзя было назвать запутанным, и вина подозреваемого казалась настолько очевидной, что ни у кого не должна была бы вызвать сомнений. Ни у кого. Но как раз сейчас появилось сомнение у самого мистера Майхарна. «Вы думаете, что я виновен?» — продолжал Леонард Воул. «Но, клянусь Богом, это не так. Конечно, все против меня. Я словно сетью опутан, как ни повернись, не выбраться. Только я не убивал. Слышите? Не убивал!» Вряд ли кто-нибудь в подобной ситуации не стал бы отрицать свою вину». Кому-кому, а мистеру Майхерну это было хорошо известно, но, боясь признаться самому себе, он уже не был уверен. В конце концов, могло оказаться, что Воул действительно не убивал. «Да, мистер Воул, против вас все улики. Тем не менее, я вам верю. Но вернемся к фактам. «Расскажите, как вы познакомились с мисс Эмили Френч?» Это было на Оксфорд-стрит. Какая-то старая дама переходила улицу. Она несла множество свертков и как раз на середине дороги уронила их. стало было собирать, едва не угодила под автобус и кое-как добралась до тротуара. Я подобрал свертки, как мог очистил от грязи. На одном из пакетов завязал лопнувшую тесьму и вернул растерявшейся женщине ее добро. «Не было ли речи о том, что вы спасли ей жизнь?» «Конечно же нет, что вы! Обычное дело, услуга из вежливости не больше. Правда, она очень тепло поблагодарила». Даже, кажется, похвально отозвалась о моих манерах, которые якобы такая редкость у современной молодежи. Что-то в этом роде, не помню точно. А потом я отправился своей дорогой. Мне и в голову не приходило, что мы с нею когда-нибудь увидимся. Но жизнь преподносит нам столько сюрпризов. В тот же день я встретил ее на ужине у одного моего приятеля. Она сразу вспомнила меня и попросила, чтобы я был ей представлен. Тогда-то я и узнал, что зовут ее Эмили Френч, и что живет она в Криклвуде. Мы немного поговорили. Она, думаю, была из тех, кто быстро проникается симпатией к совершенно незнакомым людям. Ну вот, а, а потом она сказала, что я непременно должен навестить ее. Я, разумеется, ответил, что с удовольствием зайду как-нибудь, но она заставила назначить день. Мне не очень-то этого хотелось, но отказаться было неудобно, да и невежливо. Мы договорились на субботу. И вскоре она ушла. Приятели рассказывали о ней как о богатой и чрезвычайно эксцентричной особе. От них же я узнал, что живет она в большом доме, что у нее одна служанка и целых восемь кошек. — А что, — спросил мистер Майхарн, — о том, что она хорошо обеспечена вам, действительно стало известно лишь после ее ухода. «Если вы думаете, что я специально выспрашивал...» Горячо начал оправдываться Воул, но мистер Мэйхерн не дал ему договорить. «Я ничего не думаю. Я лишь пытаюсь представить, какие вопросы могут возникнуть у обвинения». Мисс Френч жила скромно, если не сказать скудно, и сторонний наблюдатель никогда бы не предположил в ней состоятельную даму. — А вы не помните, кто именно сказал вам, что у нее есть деньги? Э — -э Мой приятель, э -э Джордж Гарви. — Он может это подтвердить? Я — Я не знаю. Прошло столько времени. — Вот видите, мистер Воул, а ведь первой задачей обвинения будет доказать, что вы испытывали денежные затруднения». Узнали о богатстве этой дамы и стали добиваться знакомства с нею. Но это не так. Очень многое зависит от памяти вашего приятеля. Помнит ли он о разговоре?» Леонард Воул некоторое время молчал, потом, покачав головой, сказал тихо, но твердо. «Не думаю, мистер Майхарн». К тому же нас слышали несколько человек, и кто-то еще пошутил, что я пытаюсь завоевать сердце богатой старушки. Жаль, очень жаль. Адвокат не скрывал своего разочарования. Но мне нравится ваша откровенность, мистер Воул. Итак, вы познакомились с мисс Френч. Знакомство не ограничилось одним визитом». Вы продолжали бывать в Криклуде. Каковы причины? Почему вдруг вы, молодой, симпатичный человек, заядлый спортсмен, имея столько друзей, уделяли так много внимания старой даме, с которой у вас вряд ли могло быть что-то общее? Леонард Воул долго не мог найти нужных слов. «А я, честно говоря, и сам толком не знаю». Когда я пришел туда в первый раз, она жаловалась на одиночество, просила не забывать ее и так явно выражала свою приязнь ко мне, что я, хотя и чувствовал себя неловко, вынужден был пообещать, что приду еще. Да и приятно было сознавать, что я кому-то нужен, что обо мне заботятся и относятся как к сыну. Мистер Майхерн в который раз принялся протирать стекла пенсне, что служило признаком глубокого раздумия «Я принимаю ваше объяснение», — проговорил он наконец. «Думаю, психологически это обоснованно. Впрочем, у обвинения может быть иное мнение. Пожалуйста, продолжайте. Когда впервые мисс Френч попросила вас помочь ей...» вести дела. Конечно, не в первый мой приход. При этом она сказала, что мало смыслит в составлении бумаг, беспокоилась о некоторых своих капиталовложениях. Мистер Мейхерн бросил на Воула быстрый, цепкий взгляд. служанка мисс Френч, Джанет Маккензи». Утверждает, что хозяйка ее была женщиной очень разумной, прекрасно знала, как ведутся дела, и сама справлялась с ними. тоже говорят, и ее банкиры. Мне она говорила совсем другое. Мистер Мэйхэрн снова взглянул на Воула. Сейчас он больше, чем прежде, верил ему. Он ясно представлял себе эту мисс Френч — чье сердце покорил интересный молодой человек. Догадывался, каких усилий стоило ей найти причину, которая заставила бы его бывать в ее доме. Очень возможно, что она разыгрывала полнейшую неосведомленность в денежных делах, просила его помочь, чем не повод». И она наверняка отдавала себе отчет в том, что, подчеркивая таким образом его незаменимость, лишний раз, а для мужчины вовсе не лишний, польстит ему. Она была еще достаточно женщиной, чтобы сообразить это. Вероятно, ей также хотелось, чтобы Леонард понял, как она богата — ведь Эмили Френч, будучи особой с решительным характером и деловым подходом к любым вопросам, всегда платила за все настоящую цену. Вот о чем успел подумать мистер Майхерн, глядя на Воула, но ничто не отразилось на его бесстрастном лице. — Значит, вывели вели дела мисс Френч по ее личной просьбе? — Да. — Мистер Воул. Адвокат заговорил голосом, выделяя каждое свое слово. «Теперь я задам очень серьезный вопрос, и мне необходимо получить абсолютно правдивый ответ». «В финансовом отношении ваши дела обстояли неважно. Вы, как говорится, были на миле. В то же время именно вы распоряжались всеми бумагами старой дамы, которая, по ее собственным словам, ничего в делах не смыслила. «Хоть раз, каким угодно образом, вы использовали в корыстных целях ценные бумаги, находившиеся в ваших руках, подумайте, прежде чем дадите ответ». Но Леонард Воул не хотел думать ни минуты. «Меня не в чем упрекнуть, все было честно». Более того, я всегда старался действовать в интересах мисс Френч. — Я вижу, вы слишком умны, чтобы лгать в столь серьезном деле. — Ну, разумеется, — воскликнул Воул. — У меня не было причин убивать ее, даже если допустить, что я намеренно не прерывал знакомство, рассчитывая получить деньги, то смерть ее значила бы крушение всех моих надежд. Адвокат вновь принялся протирать пенсне. «Разве вам неизвестно, мистер Воул, что в оставленном завещании мисс Френч назначает вас единственным своим наследником?» «Что?» Воул вскочил со стула и уставился на мистера Майхорна в непритворном изумлении. Мистер Майхорн не счел нужным повторять свои слова и лишь кивнул в ответ. — Вы хотите сказать, что ничего не знали о завещании? — Говорю вам, нет. Это совершенная неожиданность для меня. — А если я сообщу вам, что служанка мисс Френч утверждает обратное? Она также заявила, что хозяйка сама намекнула ей, что советовалась с вами по поводу своего намерения. — Джанет лжет. Она... Подозрительная и, к тому же, чертовски ревнивая старуха. При Френча она была чем-то вроде домашнего тирана. Меня она не очень-то жаловала. — Вы думаете, она способна оклеветать вас? — Да нет. Зачем ей? Воул выглядел искренне озадаченным. — Этого я не знаю, — сказал мистер Майхарн но уж больно она на вас зла ужасно будут говорить что я добился расположения и мисс френчи вынудил ее написать завещание в мою пользу выбрав время когда она была одна и а утром ее нашли мертвой о боже как это ужасно вы ошибаетесь ваул думая что в доме никого не было кроме убитой прервал его адвокат Джанет, как вы помните, ушла в тот вечер раньше обычного. У нее был выходной. Однако в половине десятого ей пришлось вернуться. Джанет вошла в дом с черного хода, поднялась наверх и услышала в гостиной голоса. Один из них принадлежал ее хозяйке, другой — какому-то мужчине. «Но в половине десятого я...» От былого отчаяния Воула не осталось и следа. — В половине десятого! — Так я спасен! — Спасены? Что вы имеете в виду? — не понял мистер Майхарн. — В это время я был дома. Жена может подтвердить. Примерно без пяти девять я простился с мисс Френч, а уже 20 минут десятого сел ужинать. Ха -ха, слава богу! — Так кто же, по-вашему, убил, мисс Френч? Э -э — Вор-взломщик, разумеется. Если бы не дурацкая подозрительность Джанетда, а не ее неприязнь ко мне, полиция не тратила бы на меня время, не шла бы по ложному следу. — Если это так, — сказал адвокат, — подумайте сами, мистер ваул — Вы говорите, что в половине десятого были дома, а служанка ясно слышала мужской голос. Вряд ли бы стала мисс Френч разговаривать с грабителем. — Да, но... — не найдя что возразить, Воул растерялся. Вскоре, однако, он сумел преодолеть свою слабость. — В любом случае, я здесь ни при чем. У меня алиби. — Вам непременно нужно увидеться с Ромейн. Она подтвердит мои слова. «Обязательно — Обязательно, — согласился мистер Майхарн. — Я хотел сразу же встретиться с вашей женой, но она куда-то уехала из Лондона. Насколько мне известно, миссис Воул возвращается сегодня, и я намерен отправиться к ней, как только мы закончим нашу беседу. Воул удовлетворенно кивнул. Видно было, что теперь он совершенно успокоился. «Простите мой вопрос, мистер Воул. Вы очень любите жену?» «Конечно. А она вас?» «О, Ромейна очень предана мне. Ради меня она готова на все». Чем больше воодушевлялся Воул, рассказывая о жене, тем неспокойнее становилось на душе у мистера Майхарна. Можно ли вполне доверять показаниям бесконечно любящей женщины? Кто-нибудь видел, как вы возвращались домой двадцать минут десятого? Служанка, может быть. У нас приходящая служанка. В семь часов она уже кончает работу. Не встретили ли вы кого-нибудь на улице? «Из знакомых никого. Правда, часть пути я проехал на автобусе. Возможно, кондуктор вспомнит меня». Мистер Майхерн с сомнением покачал головой. «Есть ли кто-нибудь, кто мог бы подтвердить свидетельство вашей жены? Нет. Но ведь это и не нужно, не так ли? Надеюсь, что в этом не будет необходимости». Мистер Майхерн поднялся, протянул Воулу руку. «Несмотря ни на что, я верю в вашу невиновность и надеюсь, нам удастся доказать ее». Леонард улыбнулся открытой улыбкой. «Я тоже на это надеюсь, ведь у меня верное алиби». Мистер Майхерн ничего не ответил и вышел из комнаты. Воулы жили в маленьком неказистом домике недалеко от Пэддингтон-Грин. Туда и отправился мистер Майхарн. Дверь ему открыла немолодая грузная женщина, скорее всего, та самая приходящая служанка, о которой говорил Воул. «Э, «Миссис Воул вернулась?» «Да, час назад. Но не знаю, сможет ли она вас принять». «Думаю, сможет, если вы покажете ей вот это». И мистер Мейхерн достал свою визитную карточку. Женщина недоверчиво посмотрела на него, вытерла руки о передник и осторожно взяла карточку. Потом закрыла дверь перед самым носом адвоката и оставила его стоять на улице. Через несколько минут она вернулась. Что-то едва заметно переменилось в ее отношении к мистеру Майхарну. «Входите, пожалуйста». Вслед за женщиной адвокат прошел в небольшую уютную столовую. Ему навстречу шагнула высокая стройная брюнетка. «Мистер Майхарн, вы, кажется, занимаетесь делом моего мужа. Вы пришли от него?» «Прошу вас садиться». Когда она заговорила, легкий акцент сразу выдал в ней иностранку. Приглядевшись повнимательней мистер Майхерн отметил чуть широковатые скулы, пожалуй, излишнюю бледность, замечательные глаза, характерные движения рук. Во всем ее облике угадывалось что-то чужое, не английское». — Дорогая миссис Воул, вы не должны предаваться отчаянию, — начал адвокат и осекся. Было совершенно очевидно, что миссис Воул и не собиралась отчаиваться. Напротив, она держалась на удивление спокойно. — Странная женщина, такая невозмутимая, что начинаешь нервничать, — подумалось мистеру Мейхерну. С самой первой минуты встречи с этой женщиной он чувствовал себя неуверенно. Перед ним была загадка, которую ему, как он смутно сознавал, не под силу разгадать. Мистер Мэйхерн передал содержание разговора с Воулом. Она слушала очень внимательно, время от времени кивая головой. — Значит... — сказала она, когда адвокат кончил свой рассказ. — Он хочет, чтобы я подтвердила, что он пришел домой двадцать минут десятого. — Но ведь он и пришел в это время. — Не в этом дело. Я хочу знать, поверят ли моим словам. — Кто-нибудь может их подтвердить? Мистер Майхерн растерялся настолько быстро ухватить самую суть. Нет, все таки было в ней нечто, от чего он чувствовал себя не в своей тарелке. Никто дал он неутешительный ответ. Минуту или две Ромайн сидела молча, и с губ ее не сходила странная улыбка. Чему только могла она улыбаться? Чувство тревоги, не покидавшее мистера Мейхерна, усилилось. «Миссис Воул, я знаю, как вы преданы своему мужу». «Простите, как вы сказали?» Вопрос этот совсем озадачил беднягу адвоката, и уже с меньшей уверенностью он повторил. «Вы так преданы своему мужу». «Это он вам сказал?» «Ах, до чего же тупы бывают мужчины!» С досадой воскликнула она, резко поднимаясь со стула. Гроза, которую предчувствовал мистер Мэйхерн, разразилась. «Ненавижу его! Слышите вы? Ненавижу! Хотела бы я посмотреть, как его повесят!» Мистер Мэйхерн не мог выговорить ни слова. Она приблизилась к нему. Голос, взгляд, вся поза ее дышали гневом. Что, если я скажу, что в тот вечер он вернулся не двадцать минут десятого, а двадцать минут одиннадцатого? Что он знал о завещании, потому и решил убить, и сам, сам признался мне во всем. Что, если я все это скажу на суде? Глаза ее, казалось, насквозь прожигали мистера Майхерна. Адвокат с большим трудом справился с волнением и ответил как мог твердо. «Вы не можете быть привлечены к даче показаний против мужа. Таков закон. Он мне не муж». В первую минуту Майхерн подумал, что ослышался. «Не муж», — повторила она, — И наступила долгая пауза. «Я была актрисой в Вене, была замужем, и мой муж жив, но он в сумасшедшем доме. Как видите, наш брак с Воулом не может быть признан действительным, и теперь я рада этому». Она с вызовом посмотрела в глаза мистеру Мейхерну. «Мне бы хотелось услышать от вас только одно». Мистер Мэйхерн вновь был адвокатом Мэйхерном, человеком, чуждым эмоциям. «Почему вы так настроены против э, мистера Воула?» «Я не хочу говорить. Пусть это будет моей тайной!» Мистер Мэйхерн откашлялся нет надо обсти продолжать этот разговор я дам вам знать когда переговорю со своим клиентом бывшая миссис воул подошла вплотную к мистеру мейхерну и он опять совсем близко увидел ее чудесные глаза скажите откровенно когда вы шли сюда вы верили что он не виновен да мне вас очень жаль и она снова улыбнулась своей странной улыбкой. «Я и сейчас верю», — сказал мистер Майхарн. «Прощайте». Когда он шел по улице, перед глазами у него стояло лицо Ромейн. Удивительная женщина, непонятная, опасная женщина. Предварительное следствие в полицейском участке шло быстро. Главными свидетелями обвинения были Джанет Маккензи, служанка убитой, и Ромейн Хейльгер, австрийская подданная женщина, считавшаяся женой леонардо Воула. Дело Воула было назначено к судебному разбирательству. Накануне суда мистер Мэйхерн получил с шестичасовой почтой письмо «Грязный конверт, дешевая бумага, безграмотные каракули». Прежде чем мистеру Мэйхерну стал понятен смысл письма, ему пришлось дважды перечитать его. Если изъять все те выражения, которые делали это послание слишком уж выразительным, а оставшиеся перевести на правильный английский, содержание письма свелось бы к следующему. «Дорогой мистер, вы, кажется, занимаетесь делом этого бедняги». Если хотите узнать кое-что интересное о его иностранке, приходите сегодня в Степни. Там, в доме номер шестнадцать, дом мистера Шоу, спросите мисс Моксон, захватите с собой двести фунтов». Снова и снова перечитывал мистер Мэйхерн загадочные строчки. «Все это могло оказаться розыгрышем». Но, поразмыслив, адвокат пришел к выводу, что с ним не шутят. Он также понял, что от него зависит, появится ли у Воула шанс спастись. Последний шанс, ибо только доказательство порядочности Ромейн Хейльгер могло лишить ее доверия. А следовательно, поставить под сомнение правдивость ее показаний. И мистер Майхерн решился. Долго пришлось ему пробираться по узким улочкам, грязным кварталам, вдыхая тяжкий дух нищеты, прежде чем он отыскал нужный дом, покосившуюся трехэтажную развалюху. Мистер Мэйхерн постучал в обитую грязным тряпьем дверь. Никто не отвечал. Лишь после повторного стука послышались шаркающие шаги. Дверь приоткрылась, чьи-то глаза осмотрели адвоката с головы до ног — Затем распахнулась, и на пороге появилась женщина. «Эх, это ты?» — проговорила она хриплым голосом. «Один? Тогда проходи». Поколебавшись, мистер Майхерн вошел в маленькую, очень грязную комнату, освещенную тусклым светом газового рожка. В углу стояла неубранная постель, посредине грубо сколоченный стол и два ветхих стула. Только немного привыкнув к полумраку, адвокат сумел рассмотреть хозяйку убогого жилища. Это была женщина средних лет, очень сутулая, неряшливо одетая. Неопределенного цвета давно нечесанные волосы торчали в разные стороны. Лицо до самых глаз было укутано пестрым шарфом. Встретив откровенно любопытный взгляд мистера Майхерна, женщина издала короткий смешок. «А, ну чего уставился? Удивляешься, почему лицо прячу? Что погляди на мою красоту, коль не боишься, что соблазню». С этими словами она размотала шарф, и адвокат невольно отшатнулся при виде безобразных алых рубцов на ее левой щеке. Мисс Моксон снова закрыла глаза. «Как, хочешь поцеловать меня, милашка, нет?» Так я и думала. А ведь когда-то я была прихорошенькая. Знаешь, откуда у меня это украшение? От купороса, чтоб ему. И она разразилась потоком отвратительной брани. Наконец она замолчала, успокоилась, и недавнее волнение угадывалось лишь в судорожном движении ее рук. «Довольно!» — сердито нарушил молчание мистер Мэйхерн. — Насколько я понимаю, вы хотите сообщить мне нечто важное по делу Леонардо Воула. Я жду. Мисс Моксон хитро прищурила глаза. — А деньги, дорогуша? — прохрипела она. — Двести, как было сказано. И у меня, возможно, кое-что для тебя найдется. — Что именно? — — Ее письма. Ну, что ты на это скажешь? Только чур не спрашивать, как они ко мне попали. Двести фунтов и письма твои. — Десять и не фунтом больше, если письма действительно могут мне понадобиться. — Что? Всего десять фунтов? — женщина снова перешла на крик. — Двадцать! — ледяным тоном проговорил мистер Майхарн. Это мое последнее слово. Адвокат достал из бумажника деньги. Хочешь, бери, хочешь, нет. Здесь все, что у меня с собой. Он видел, что деньги неотразимо подействовали на нее, и она не в силах побороть соблазн. Пробормотав проклятие в адрес адвоката, мисс Моксон сдалась. Подошла к кровати, приподняла матрас. «Забирай!» Черт с тобой. Она швырнула на стол пачку писем. Сверху то, которое тебе нужно. Мистер Майхерн развязал бечевку, методически перебрал все письма одно за другим. У него в руках находилась любовная переписка Ромайн Хельгер, и писала она не воулу. Отдельные письма Майхерн читал от начала до конца, иные бегло просматривал. Верхнее письмо он прочитал два раза. На нем стояла дата — день ареста Воула. «Как эти письма попали к вам?» «Письма еще не все. Узнай, где была эта шлюха в тот вечер. Спроси в кинотеатре на Лайон-Роуд. Там должны ее помнить. Хороша. Пропади она пропадом». «Кому адресованы эти письма?» «Тому, кто оставил мне это!» Мисс Моксон поднесла руку к изуродованной щеке. Пальцы ее при этом повторили уже знакомое мистеру Мейхерну движение. «Его рук дело. Много лет прошло, да я не забыла. Эта иностранка увела его от меня. Однажды я выследила их, и он в отместку плеснул мне в лицо какой-то дрянью. Она смеялась, будь она проклята. Долго же мне пришлось ждать, чтобы расквитаться с ней за все. По пятам за ней ходила. Теперь-то она у меня в руках. За все ответит. Правда, мистер? «Возможно, ее приговорят к заключению за клятво преступления. Только бы заткнуть ей глотку, мистер». «Эй, куда же вы? А деньги?» Мистер Мэйхерн положил на стол две банкноты по 10 фунтов и вышел. Оглянувшись у двери, он увидел склонившуюся над деньгами фигуру мисс Моксон. Адвокат решил, не теряя времени, отправиться на Лайон-роуд. Там по фотографии швейцар сразу вспомнил ромайн Хельгер. В тот вечер она появилась в кинотеатре после десяти. С ней был мужчина. Его, правда, швейцар не разглядел, но ее помнит очень хорошо. Она еще спрашивала, какой идет фильм. Сеанс кончился в двенадцатом часу. Пара досидела до конца. Мистер Майхерн чувствовал себя вполне удовлетворенным. Показания Ромейн Хельгер оказались ложью. Ложью от первого и до последнего слова, а причиной всему — её ненависть к Воулу. И чем он ей так досадил? Бедняга совсем упал духом, когда узнал, что говорит о нем та, кого он называл своей женой. Никак не хотел этому верить». Впрочем, мистеру Мэйхерну показалось, что после первых минут растерянности протесты Воула были уже не столь искренними. Несомненно, он все знал. Знал, но не хотел, чтобы узнали другие. Тайна двоих по-прежнему оставалась их тайной. «Узнает ли ее когда-нибудь мистер Мэйхерн?»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 А не факты. Вызвали главного свидетеля. Ваше имя Ромейн Хельгер? Да. Вы австрийская подданная? Да. Последние три года вы жили с обвиняемым, как его жена. На миг Ромейн встретилась глазами с Леонардом. Да. Допрос продолжался.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 С поразительным хладнокровием Ромейн отвергала все предъявленные ей обвинения. И тогда, при полной тишине, в затаившем дыхании зале, было прочитано письмо Ромейн Хейльгер. «Макс, любимый, сама судьба отдает его в наши руки, он арестован».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 К нему, однако, было не так просто пробраться, и адвокат решил подождать, пока разойдется народ. Судя по тому, как он принялся отереть стекла Пинсне, он здорово переволновался. Про себя мистер майхерн отметил, что у него, пожалуй, вошло в привычку чуть что браться за Пинсне. Вот и жена говорит то же самое. Ох уж эти привычки! Прелюбопытнейшая вещь! «Да, все-таки чрезвычайно интересный случай, и эта женщина, Румейн Хейльгер, как ни старалась казаться спокойной, а сколько страсти обнаружила здесь, в суде!» Едва Мейхарн закрывал глаза, перед ним тотчас возникал образ высокой бледной женщины, охваченной порывом неистовой страсти. Любовь ли, ненависть ли? И это странное движение рук. И ведь у кого-то наблюдал он точно такое, но у кого? Совсем недавно. Мистер Мэйхерн вспомнил, и у него перехватило дыхание. — Мисс Моксон из Степни. — Не может быть, неужели?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 — Понимаю, миссис Уолл, мы думали, а вы знали, что он невиновен. — Ничего-то вы не поняли, дорогой мистер Мейхерн. — Да, я знала, знала, что он виновен.